Глава одиннадцатая, в которой я обнаруживаю, что окончательно перестала быть кошкой белого графа. Следующим вечером опять налетела в юго. босс сделал остановку, и принцесса, наконец, последовала совету графини Вертен, пригласила Рауда Даниша на чай. По такому случаю Дармес покинули все, даже служанка Фреда. Кайса хотела и меня забрать. Она страшно боялась вновь потерять свою подопечную. Пришлось забиться в щель между диваном и креслом. Ни за что не пропущу этот разговор. Принцесса засмеялась. Ах, Кайса, куда она денется? Не бойтесь, я сама прослежу. Как только Фрейлина вышла, я заняла позицию на узком комодике. С него будет удобно наблюдать за теми, кто сидит за столом. На столе все было приготовлено для чаепития. Высокий чайник с магическим водогревом, чашки в нежных морских узорах, конфеты, печенья, вафли. Три вида варенья в свете лучезара искрились, словно разлитые по вазочкам драгоценные камни. Темный рубин – клюквенное, янтарь – яблочная, турмалин – варенье из розовых лепестков. Граф явился точно в назначенный час, не потрудившись отряхнуться от снега. Возможно, потому, что снежинки на его рыжих волосах и ресницах чудесно гармонировали с веткой цветущей камелии в руке. Ветка была вся в инье, вернее, из иния. Щетинилась крохотными снежными иголочками и пахла свежестью. Пышный цветок на ее чуть изогнутом конце был как сахарный. Даже лизнуть захотелось. — Теплая! — благоговейно прошептала принцесса, принимая подарок. — Но это же снег! Разве так бывает? Снежинки с головы и плеч графа легким вихрем закружились вокруг ветки и собрались в боковой отросток, который вмиг увенчался еще одним цветком поменьше. Принцесса ахнула. А Даниш задержал взгляд на столе, накрытом на две персоны наверняка отметив и открытое шелковое платье ее высочества и доверительную обстановку. Свет лучезаров был приглушен, отчего в углах маленькой комнатки сгустился интимный сумрак, а фарфор на столе усыпали мягкие блики. — Прошу вас, Раут, располагайтесь. Принцесса радушно улыбнулась. — Ваше высочество. — Ах, к чему эти церемонии? Зовите меня по имени. Граф склонил голову, но прежде чем последовать приглашению, подошел к комоду. «Как твои дела, белка?» Его ладонь мягко скользнула по моей холке. «Что новенького?» «Должно быть, во дворце Данишей живет пара-тройка кошек. Иначе где он научился гладить нас так умело, так приятно?» Я бы не позволила, да еще от души приложила когтистой лапой за все хорошее. Но на виду у камелии пришлось громко урчать, жмурить глаза и тянуться за ласкающей рукой. «Как же, любимый хозяин, снизошел!» «Белка просто чудо!» — сказала принцесса. «Никогда не видела такой разумной кошки. Она как будто все понимает». «О да!» — белка невероятно умна. Его пальцы глубже зарылись в шерсть на моем загривке, Рыжие глаза взглянули в упор. Как дела, кошка Карин? Разузнала что-нибудь интересное? Снежная камелия заняла место в вазочке, извлеченной из узкого шкафа в углу. Принцесса взялась было разливать чай, но Даниш перехватил у нее тяжелый чайник, и я заметила, как их руки на миг соприкоснулись. А потом мой кошачий нос сошел с ума от запаха. Мята, ромашка, шиповник, листья ежевики, малины и розмарина, шалфей, вербена. Дальше я запуталась. Мама сама готовила эту смесь, с гордостью сообщила принцесса, когда граф, сделав глоток, восхитился букетом. У нас в саду найдутся любые травы, даже тропические, в теплицах, разумеется. Сюда добавлены аспалатус, фенхель, гибискус. С четверть часа они сравнивали дворцовые сады Альготы и Бенхафта и рассуждали о свойствах полезных растений, улыбаясь друг другу, как добрые приятели. Даниш подлил принцессе чая, она придвинулась ближе и положила руку на его запястье. Будучи сна, Раут, у меня к вам деликатный разговор. Это неловко, но больше мне некому обратиться. Граф Скадлик — человек грубый и нечуткий. А с вами мы... Не стану говорить, старые друзья. Давние знакомцы. Так будет вернее. Я знаю и уважаю вас достаточно, чтобы довериться. Раут. Камелия крепче сжала его руку, наклонилась к самому лицу, и плечи графа окаменели. «Вы же видели, мне не все говорят. У отца и дяди свои резоны» но это мне быть королевой. Она вздохнула, собираясь с духом. «Я видела Алерика всего раз, еще ребенком, и, признаться, не составило внятного впечатления, а те два письма, что он прислал мне, были сугубо официальными. Знаю, что жениться так скоро он не предполагал, это вынужденный шаг. У него есть постоянная фаворитка». А магия лета и плодородия толкает его в объятия все новых женщин. Скажите, Раут, к чему мне готовиться? Вы ведь дружны с ним? Мне придется делить мужа с другой на виду всего двора? Или вовсе стать своего рода соломенной вдовой? Ширмой, скрывающей его настоящую жизнь? Граф мешкал с ответом, а я внимательно следила за его глазами. В них проступило то же выражение, что и во время последнего ужина. «Солнце и ночь, свет и тьма». Мне всегда казалось, что кошкой я лучше угадываю настроение людей, но какие чувства одолевали Данише сейчас, было неясно. «Простите, Раут», — принцесса улыбнулась очаровательно и капельку грустно, «я только и делаю, что ставлю вас в затруднительное положение». Но здесь нет лишних ушей, и все, что вы скажете, останется между нами. Разумеется, вам нелегко меня понять, вы мужчина. — Отчего же? Я прекрасно понимаю вас, Камилия, и знаю, каково чувствовать себя лишним. — О, — принцесса смутилась, — та история с вашей невестой. Молва преувеличивает, нет никакой истории. Граф покачал головой, а уголки его губ на секунду приподнялись. Не улыбка, лишь желание показать, что переживать не о чем. Мы с Ализеей были помолвлены с детства, но не любили друг друга. Потом она встретила Хуберта, и я освободил ее от обязательств, как только получил титул. «Она не любила, а ты...» Принцесса опустила глаза. Возможно, ей в голову пришел тот же вопрос. — Должен признать, вы и впрямь повергли меня в замешательство, Камилия. Даниш явно взвешивал каждое слово. — Я не вправе говорить от имени короля, тем более, когда дело касается столь щекотливых вопросов, и, увы, не могу перед вами ни за что ручаться. Но девица Болли больше не фаворитка, граф Скадлик подтвердит. Алерик принял меры для того, чтобы ваше положение при дворе не подвергалось сомнению. Регонии нужна сильная королева. Это все, что я могу сказать. Благодарю. Принцесса потупила взгляд. И не смею требовать большего. Камелия. Теперь уже Даниш позволил себе дотронуться до ее руки. Коль скоро у нас откровенный разговор, осмелюсь задать вам тот же вопрос. Может ли Алирик быть уверен в вас? Не придется ли ему опасаться неожиданностей с вашей стороны? «Граф — Граф! Камелия вспыхнула, и несколько мгновений беспомощно хватала ртом воздух, словно утратив дар речи. Рука, которой только что касался Даниш, отдернулась, задев край блюдца, чашка на нем жалобно звякнула. Казалось, принцесса оскорблена до глубины души. Но белый граф не выказал и тени раскаяния. Он смотрел в лицо камелии, не мигая, и его глаза были совсем темными. Ваше высочество, вы ведь не станете отрицать, что к союзу с принцем Фьюга вас побуждали не только соображения политической выгоды и отцовская воля, но и взаимные чувства, а чувства не угасают по велению долга. Он говорил медленно, и с каждым его словом краска отливала от щек принцессы, пока ее кожа не стала белой, как фарфор на столе. Сейчас он спросит о письмах. Сейчас. Заставит ее признаться. Я даже дышать перестала. Но Даниш молчал, выжидательно глядя на Камелию. «Ни вам, ни его величеству Алерику не о чем тревожиться» произнесла она, наконец, глухим тоном. «Не скрою, когда планы в отношении моего будущего переменились, я была огорчена, очень огорчена, но это в прошлом. Я открыта для нового союза и готова сделать все необходимое, чтобы сила моря отошла Регонскому королевскому роду». В Дармезе было так тихо, что я чуяла едва уловимую дрожь воздуха, Прерывистое дыхание камелии, стук ее сердца, почти такой же частый, как биение моего, кошачьего. А через мгновение в голосе принцессы вновь зазвенели живые краски. «Надеюсь, Раут, вы будете на церемонии в ночь всех богов. В такой момент мне хотелось бы видеть рядом дружеское лицо». «Дружеское? После всего, что сейчас произошло?» «Буду непременно». Учтиво заверил Даниш. Беседа потекла дальше, будто ничего и не случилось. «Должно быть, вы теперь нечасто появляетесь в Льготе. Губы принцессы сложились в сочувственную полуулыбку. «Моему отцу очень жаль, что вам пришлось покинуть королевское собрание. Он очень ценит вас и герцога Соллина. Вы не знаете, кого прочат на место канцлера». «Боюсь, вашего царственного отца ввели в заблуждение», — отозвался граф светским тоном. «Я действительно отлучался уладить кое-какие дела в моем родовом поместье и пропустил пару заседаний собрания». При слове «пару» брови принцессы вопросительно вздернулись, Даниш сделал вид, что не заметил. «Теперь я возвращаюсь в столицу», — продолжал он. Канцлер Соллин тоже намерен присутствовать на церемонии. В последнее время он слишком много работал, поэтому Алерик, по настоянию докторов, отправил его в отпуск для отдыха и поправки здоровья. Но вы же знаете этих упрямых стариков. Герцог Соллин бодр и жаждет вновь приступить к своим обязанностям. А графиня Даниш приедет на праздник. Помнится, она обещала поделиться вашим семейным рецептом праздничных кексов. — Да, кексы у мамы получаются замечательные. Белый граф улыбнулся. — Возможно, когда-нибудь она расскажет вам, как училась печь их в первый год замужества. Но не в этом году. Мама путешествует по южным княжествам. Ей давно хотелось развеяться. — А ваш брат? — сопровождает графиню. В его годы полезно повидать мир. — В самом деле, — пробормотала принцесса, До нас дошли слухи о летнем происшествии. Надеюсь, для Карстена все обошлось без последствий. — У юнцов горячая кровь, — граф пожал плечами. — В семнадцать лет я тоже вечно попадал в переделки и, как видите, жив. — Хвала светлым богам! Не знаю, что бы мы без вас делали. Наверное, пропали бы в регонских снегах. Смех принцессы рассыпался колокольчиком. Нынешняя зима — просто наказание. В ее голосе проскользнули вопросительные нотки. Однако поинтересоваться прямо, что не так с этой зимой и с вашей силой, она не спешила. Наказание? Возможно. Есть ночи более долгие и темные, чем обычно. Также и зимы порой выпадают особенно суровые и непредсказуемые. Но рано или поздно им на смену все равно приходит весна. Я постараюсь, чтобы на сей раз это случилось в положенный срок. Надеюсь, все мы постараемся. Граф и принцесса вновь улыбались друг другу, были предупредительны и милы. Но, глядя на них, я вспоминала кавалера Джеруча с саблями. Эти двое словно танцевали друг против друга с острыми клинками в руках. Я могла лишь гадать, что значат их намеки и умолчания, но больше не сомневалась – Каждое слово в этом разговоре, каждый всплеск чувств был тщательно выверен. Не обязательно фальшив, но применен к месту и ко времени. И надо еще посмотреть, кому приходилось труднее. Сказав «Белка все понимает», принцесса не догадывалась, что на самом деле так и есть. В отличие от графа. «Мне очень хотелось знать, как бы он вел себя и что говорил», если бы у разговора в самом деле не было свидетелей. На прощании Раут Даниш посоветовал чаще отпускать меня на прогулку. Снежным кошкам это нужно. Не бойтесь, белка вернется. Правда? Белка. Вечером нас встречал из Коринск, Город, который вырос вокруг храма, воздвигнутого в честь Бога рек и рыбной ловли, как свиянск. Вокруг храма Свена и Свяны. Правда, Искариинск был в три раза больше. В свете уличных фонарей на фронтонах зданий мелькали изображения рыб и широколицевого мужчины с нитями водорослей в бороде и волосах. Крохотные горки снега на выступах резных наличников посверкивали, как чешуя на боках мясистого сазана. Несмотря на поздний час и сильный мороз, улицы были запружены народом. Гул голосов ударялся о стенки Дармеза, будто волны оборта судна. В приветственных выкриках звучали имена Алерика и Камелии. Принцесса улыбалась в открытое окно. — Прикройте горлышко, ваше высочество! — ворчала графиня Вертен, кутаясь в соболиный воротник. — Ветер же! Смотрите, как с крыш летит! Абос остановился у городской ратуши. Бургомистр в длинной шубе, но с непокрытой головой, собственноручно поднес к Амелии традиционную гостевую лепешку из грубой ржаной муки. Лепешка была смазана маслом. На застывшей светло-желтой корочке лежало три ломтика рыбы, по счастью, не сырой, а вполне себе копченой. Средний ломтик взяла камелия тот, что справа, герцог Клок-Скраб. Левый ухватил, всунувшись вперед прочих, граф Скадлик и графиня Вертен не сдержала гневного шипения. Саму лепешку разобрали на кусочки войнорские вельможи. Тяжелое, богато украшенное блюдо тоже вручили высокой гостье, вернее, крепкому гвардейцу, который возник рядом по кивку капитана Кариса. Всем угостившимся подали по бокалу пунша, чтобы согреть горло, и после короткой, но пылкой приветственной речи пригласили внутрь где уже ждали депутации от городских сообществ. Не успела принцесса скинуть шубу, как искариинские цветоводы с поклонами преподнесли ей корзину камелей. А дальше началось. Сосуды из металла, с серебрением и позолотой, чеканкой и гравировкой, фарфоровые тарелки и целые сервизы с гербами и надписями, поздравительные адреса в резных рамах, размером с хорошее батальное полотно, картины с видами города Искоринска и местного храма, часы карманные и каминные, шкатулки, письменные приборы и настольные украшения. От местного дворянства, от торговых и ремесленных гильдий, от инженерно-магической ассоциации, от объединения кабачиков и рестораторов, от Искориинского учительства, от врачебного союза, от общества приказчиков и управляющих. В числе дарителей были охотничий клуб, ложа чародеев общего профиля, гадателей и заклинателей, общество народной трезвости, союз виноделов, клуб любителей литературы, драмы и музыки, женское благотворительное общество, просветительский кружок, даже лига игры в кегли и еще десятка два объединений самого разного сорта и калибра. При этом все наперебой заверяли будущую супругу его величества Алерика в восхищении и преданности. У меня от одних названий в голове зашумело. Кавалер джируч едва успевал делать пометки в блокноте в толстой кожаной обложке с королевским китом маритимов. Когда вынесли чугунную скульптуру, отлитую на заводе господина Шверсона, принцессе на миг изменила выдержка. Скульптура объединяла в одну композицию мамонта Регонского королевского дома, осетров с герба из Кариинска и кита Маритимов, и была высотой семилетнего ребенка. Четверо плечистых мужчин держали подношение от господина Шверсона с явной натугой. Увидев сей дар будущих подданных, принцесса подняла взгляд к потолку и страдальчески загнула губы а подарки все несли. И если такое творится в городке средней руки в двух днях пути от столицы, страшно представить, что будет в самой Альготе. Магическое самопишущее перо кавалера Джируча так и летало по бумаге, страница за страницей. Лицо Эйланца было бесстрастным, глаза горели темным огнем и, казалось, следили за каждым движением окружающих. Своей повадкой кавалер больше походил на телохранителя, чем на секретаря. Официально же охрану принцессы сегодня несли барон Хирдорт и виконт Дегеринг, башней, возвышавшейся над взволнованным людским морем. Впрочем, было ясно, что ее высочеству угрожает лишь одна опасность – сойти с ума под напором верноподданических чувств жителей из Кореинска. Так что Дегеринг позволил себе отступить на пару шагов и оказался рядом с Кайсой. — Это платье вам к лицу, барышня Кайса! — тихо прогудел он с высоты своего роста. — Оно такое же синее, как ваши глаза! — Недолго же вы ломали голову над комплиментом, господин Каланча. Но барышня порозовела и застенчиво улыбнулась. — Благодарю вас, Виконт Дегеринг. — Зовите меня Карлом. Снисходительно разрешил он. «Как вы находите Искоринск?» Вопрос был задан светским тоном, но при этом Виконт скорчил жуткую гримасу, показывая свое истинное отношение к городу и его навязчивым жителям. Кайса беззвучно хихикнула. Адыгеринг, будто невзначай протянул руку ко мне. Так вот, каков его подлинный интерес!» Я зашипела и стукнула наглеца лапой. На тыльной стороне его ладони набухли кровью роскошные царапины. «Белка — Белка! — вскрикнула Кайса. Графиня Вертен шикнула на нее, и фрейлина втянула голову в плечи. Виконт сделал вид, что ни при чем, а когда строгая говдама отвернулась, вновь попытался до меня дотронуться. — Не знаю, как это получилось, — но в глубине моего тела родился низкий утробный звук, наполовину рычания, наполовину вой. Пока тихий, но я знала, захочу, устрою такой ор, что все лучи зары в ратуше полопаются. Кайса отвернулась от Дегеринга, прикрыв меня собой. — Виконт, вы пугаете белочку? Но лишь грозный взгляд капитана Кариса заставил усатого гвардейца отступить и вернуться к своим обязанностям. После торжественного ужина, на котором подали знаменитую искоринскую стерлядку и еще полторы дюжины рыбных блюд, нас, наконец, определили на отдых. Принцессу и ее приближенных в особняк к бургомистру. Прочих разобрали по домам уважаемые горожане. Перед сном Кайса вывела меня на прогулку во внутренний двор. Мороз слегка ослабел, сквозь облака мутным пятном пробивалась луна. В воздухе порхали редкие снежинки. С просторной деревянной веранды долетали мужские голоса. Свет, льющийся из гостиной через остекленные двери, озарял фигуры в черно-белых гвардейских накидках с меховой оторочкой. Одна фигура торчала над остальными, едва не цепляя шапкой зарезной подзор навеса. Кайса тихо, вдоль стены, двинулась в ту сторону, словно казанной веревочки, и остановилась в тени заснеженных кустов, глядя на веранду. Выражение ее лица все время менялось, переходя от жадной тоски, к сомнению и даже недоумению, будто Фрейлина вдруг просыпалась и спрашивала себя, что я здесь делаю? Обо мне она в этот момент не помнила а я белым призраком по белому снегу подкралась к самой веранде. Но мне был интересен не Виконт, а кавалер Джируч, обнаружившийся среди гвардейцев. «Дуэль — это поединок чести, а пистолет — оружие трусов», — презрительно говорил Эйланец. «На саблях, верхом, ночью, на узком мосту. Вот настоящая дуэль». «И вам случалось в таких участвовать?» — спросил юный барон Хирдорт, как ни странно, безо всякой издевки. — В юности? — И каков итог? — По-моему, это было очевидно и так, но услышать ответ войнорцам не довелось. С шумом распахнулись двери веранды. — Господа офицеры, что за собрание? Гвардейцы вытянулись перед командиром. — У нас свободное время, капитан, — отрапортовал Дегеринг. «Свободное время у вас будет, когда вернетесь в Вайнор!» В голосе Кариса громыхнул гнев. «Здесь вы на службе! Марш в дом!» По дощатому полу загрохотали сапоги, хлопнула дверь и стало очень тихо. Если бы я не сидела на суку яблони и своими глазами не видела капитана и секретаря, застывших друг против друга, как два готовых к драке петуха, решила бы, что веранда полностью опустела». «Вы опять задираете моих людей, кавалер!» — процедил капитан Корис. «Отчего он так взъярился? Разговор был вполне мирным!» Джируч ответил с насмешливой ленцой. «Вашим людям скучно, барон, а я всего лишь ходил проведать своего коня». «Вы играете с огнем!» «Жизнь — это мост над пропастью, барон!» Горящий мост. Так что мне терять? Эйланец усмехнулся. Не посторонитесь? Все это время капитан Карис стоял, загораживая собой дверь. Сейчас он посмотрел на Джируча, помедлил и сделал шаг в сторону. Кавалер вошел в дом, едва не задев Кариса плечом. Вернее, задев, но не совсем. Мои кошачьи глаза видели, как мех волчьей шубы Джеруча коснулся капитановой пелерины. Мне даже почутился шелест ворса по сукну, но толчка не было. уверенно эйланец так и хотел. тогда дверь за секретарем закрылась, Карис поглядел на мертвый сад, пробормотал под нос ругательства, от которого Кайса наверняка покраснела, и тоже покинул веранду. Фрейлина отмерла. «Белка, где ты?» Я спрыгнула с яблони. Возвращаться в душные комнаты не хотелось. Белка, печально звала Кайса, я замерзла. Пойдем в дом, я тебя рыбкой угощу. Ты прячешься от меня, кошка Карин. Я подскочила на месте и оглянулась по сторонам. Рядом никого не было, только над головой кружила снежная фея. Попалась. Хихикнула она и умчалась ввысь, рассыпав рой искрящихся снежинок. И лишь в следующее мгновение я поняла, что голос графа прозвучал в моей голове. «Не убегай, нам надо поговорить». Из глубины темного сада показался и сам обладатель голоса, одетый в нерповый полушубок. Кайса расцвела улыбкой. «Ваше сиятельство, как хорошо!» «Вы не поможете мне найти белку?» «С ней все в порядке, барышня Кайса, я чувствую». Даниш подошел ближе. «Белка — снежная кошка. Чтобы оставаться здоровой и бодрой, ей нужно двигаться и дышать воздухом. Не беспокойтесь, через час-полтора она вернется, я прослежу». «Очень хотелось прыгнуть на руки Кайсе, и пусть унесет меня подальше, но Даниш прав». Сколько можно откладывать? Снег, чуя графа, раздавался в стороны, пропускал нас и с шелестом всыпался обратно, скрывая две цепочки следов, человеческих и кошачьих. Граф завернул за сарайчик, в котором, должно быть, хранили садовый инвентарь, присел передо мной на корточки и огорошил вопросом. — Тебя никто не обижал? Да Геринг или еще какой-нибудь болван? Принцесса, добра к тебе? — Спасибо, — ответила я настороженно. — Все хорошо. — Не хочешь со мной говорить? — нахмутился граф. — Я говорю. — Карин, скажи что-нибудь. Он поднял руку. На запястье, обмотанном цепочкой, мерцал знакомый шарик. — А мой? Я осмотрела свою грудь, наклонила голову вправо, влево, Даже лизнула пушистую манишку. — Ничего. — Попробуй позвать меня. Я помедлила. — Ваше сиятельство, граф Раут Даниш Фрост. — Как длинно! — усмехнулся он. — Можно просто по имени. — Нет уж, господин сиятельный граф. Я фыркнула. — В эти игры играйте с ее высочеством. Долгое томительное мгновение, и мы вновь перенеслись в снежный шар. Вернее, в сон о снежном шаре. Домик, елки и пеньки были как будто нарисованы водяными красками, а Даниш, одетый в зеленый сюртук, парил передо мной полупрозрачным призраком. Настоящий Даниш в полушубке тоже никуда не исчез. Казалось, у меня в глазах двоится. Сквозь сказочные ели просвечивали голые яблони и каменный забор в саду бургомистра. Два мира, реальный и иллюзорный, смешались. — Лучше закрой глаза, — посоветовал граф. С непривычки видение может избивать с толку. Я сейчас же зажмурилась. Даниш в сюртуке прошелся по снегу, вполне вещественному, и присел на пенек. Шея ощутила давление ошейника, глаза распахнулись. У меня на груди висел шарик. В его сердцевине рождался крохотный светящийся вихрь. А если кто-нибудь увидит? Не увидит. Это высший уровень снежной магии, мало кому доступный. И постарайся проговаривать слова четко. Мыслей я не читаю. Уже хорошо. Слышать голос в голове оказалось не так страшно, как я думала. Даниш будто говорил мне в самое-самое ухо. Неуютно, но не более того. — Почему ты не выходишь на связь? — спросил граф. — Мне нечего сообщить. — Так-таки нечего. — А вас правда послал король? — спросила я напрямик. Он хмыкнул. Подслушала мой разговор с графом Скадликом. Когда человек отвечает вопросом на вопрос, это что-то да значит. Я поразмыслила. Принцессу выдавать не хотелось, но она вела свою игру, как и Даниш. Что остается одинокой маленькой кошке среди сильных этого мира, как не попытаться выжить и, если получится, соблюсти свой интерес? Для начала я рассказала о шкатулке. Вряд ли это было для графа новостью. Об обращении с королевской почтой он наверняка знал побольше моего. Потом поделилась предположением насчет уроков Эйландского. Была уверена, что он меня высмеет, но Даниш задумался. Свои подозрения насчет него и камелии я спрятала на дно сознания, чтобы не прорвались наружу шальной мыслью. Чаепитие вдвоем этих подозрений до конца не развеяло. «Был бы у графа личный интерес к принцессе, я чуяла. Не в одних письмах тут дело. Но если им двигала несердечная склонность, то что?» Сплошные загадки. Камелию к этому свиданию побудила графиня Вертен, за которой стоял герцог Клок-Скраб. «Зачем? Может, они готовили провокацию?» Надеялись соблазнить Даниша нежными плечиками принцессы, а потом ворваться и обвинить в покушении на честь королевской невесты? Расстроить свадьбу? Сделать белого графа шпионом Вайнора? Он же предвидел что-то в этом духе, потому и не предложил выставить меня за дверь? Или, не зная, о чем пойдет разговор, просто хотел иметь свидетеля на всякий случай? Мое воображение разыгралось... Но, видимо, граф и правда не умел читать мысли. — Вот видишь, а говоришь, нечего сообщить, — заметил он с удовлетворением. — Продолжай наблюдать, я обеспечу тебе для этого все возможности. Если бы я догадалась спросить, что он имел в виду... На следующий день все было как всегда, обед в поместье у очередного барона, Изысканные блюда, словословие, подарки. Когда войнорцы с привычной неторопливостью стали готовиться к отъезду, граф объявил, что вынужден попрощаться. И принцесса не удивилась, лишь посетовала. «Я думала, вы проводите нас хотя бы до Гриссена?» «Увы», — он развел руками, — «меня ждут в Белом замке. Я и так задержался. В последние два дня снегопадов можно не опасаться». Со старыми заносами ваши маги справятся, я уверен, а на церемонии буду, как обещал. Мы стояли у крыльца, камелия в окружении фрейлин и дам, я у кайсы на руках и Даниш, впервые за эти дни надевший свою серебряную волчью доху. Небо радовало синевой и светом, морозный воздух пощипывал нос, снег дразнил солнечными искрами, зовя бегать и играть. «Я должна вернуть вам белку?» Вздохнула принцесса, одетая сегодня в белую песцовую шубку. Настоящая снежная фея. Она такая прелесть, я к ней привязалась. Граф поклонился. «Буду счастлив, если белка сможет и дальше служить отрадой вашему высочеству». «Так вы мне ее дарите!» Принцесса вся засияла от предвкушения. «Как я могу отказать?» «Ах, я знала! Благодарю, граф, вы такой милый!» И Камелия поцеловала его в щеку у всех на виду. Даниш посмотрел мне прямо в глаза предостерегающим взглядом. Мысленно он ничего не сказал. Я тоже промолчала, хотя все во мне кипело. Но если другие маги заметят, кому будет хуже? Из окна Дармеза я видела, как прежде чем сесть в свои сани, он подошел к магам зимы, которых все это время явно избегал, и дал несколько указаний. Сквозь шум сборов удалось разобрать что-то про нижние слои и уровень влажности. Маги в ответ хмуро покивали. Со двора мы выехали все вместе, а в Небенск, где предполагался ночлег, прибыли уже без Даниша. Когда он отделился от обоза, и в какой стороне находится белый замок, в который он так спешил, я понятия не имела. «Если снега и впрямь не будет, к послезавтрашнему вечеру доберемся до льготы, сказала графиня Вертен. «Уверена, что не будет», — подхватила Камелия. Настроение у нее было неровным. Она то впадала в задумчивость, то оживлялась щебетала безумолку и смеялась больше обычного. Я была зла на графа и опасалась, что теперь, когда мы расстались, печати богов напомнят о себе. Но и Свена со Свяной, и Нежу ход событий, как, видимо, устраивал. Подумалась, может, и к лучшему, что я осталась у принцессы. Она тоже будет в храме всех богов, и наверняка со свитой. А Кайса уже привыкла всюду таскать меня с собой, так пусть и туда возьмет. Без вас обойдемся, ваше сиятельство. О том, что будет, если боги потребуют от меня иной службы, не шпионской, я старалась не думать.